Глава восьмая. Я еще раз внимательно посмотрел на адрес, затем на здание перед собой. Похоже, что я был на месте, но нигде не имелось таблички с номером, так что сказать точнее оказалось невозможно. Я снова с грустью вспомнил прежнюю жизнь, где на каждом смартфоне была карта, показывающая твое местоположение и маршрут к нужной точке. Здесь же до сих пор поди считали карты местности жутко секретными и прятали от врагов. А что, людям неудобно, на это плевать. И много где было так. Однако я был намерен это исправить. Не без своего интереса, естественно. Но это в будущем. А пока я все же решился и направился к проходной. «Вы кому?» В будке оказался не вахтер-старичок или злющая бабка. А вполне себе здоровенная лось в форме ведомственной охраны, тут же уставившейся на меня внимательным взглядом. «Выгорский Виктор Михайлович». Я прочитал по бумажке имя тренера. «Мне сказали сюда подойти». «Паспорт». Еще строже потребовал охранник, будто ожидая, что я не взял документы, и он с чистой совестью может отправить меня во своясе. «Вот». Естественно, я подготовился. Благо Тихомиров предупредил обо всем заранее. Вахтер долго листал серпасто-молоткастую книжицу, сравнивая меня с фото и тщательно изучая каждый лист, будто подозревал подделку, а затем еще дольше выписывал пропуск, внося в журнал все мои данные. При этом он то и дело останавливался, чтобы бросить на меня взгляд, будто ожидая, что я ломанусь через ограждение, и он сможет выстрелить мне в спину. Кстати, ему было из чего. Я разглядел пистолет в кобуре, а сбоку стоял металлический ящик, может, просто так, но он подозрительно напоминал оружейный сейф. «Возьмите». Наконец, охранник протянул мне паспорт обратно, а из незамеченной мною ранее двери вышел еще один, тоже вооруженный. «Следуйте за сопровождающим. Не отставать, ничего не трогать. Проходите». Прозвучал громкий сигнал и я прошел через решетчатую дверь. Второй вахтер тоже смотрел на меня, как на врага народа, но ничего не сказал, махнув рукой, чтобы я следовал за ним. Смотреть особо было не на что. Обычный коридор со стенами, до половины покрашенными в голубой цвет. Разве что шел он очень странно, как бы извиваясь, с резкими поворотами и углами. Я поначалу даже удивился, для чего это было сделано. А потом до меня дошло. Здесь всерьез готовились отражать штурм, и все эти повороты нужны были для обороны, чтобы задерживать осколки гранат и чужие пули. И сразу стало понятно, почему на входе такая серьезная проверка. Меня занесло в логово КГБ, и от этой мысли капли холодного пота побежали по спине. Усилием воли я отбросил дурные мысли, тут же полезшие в голову: Хотели бы меня арестовать или убить? Не вытаскивали бы от ментов. Или сделали это, пока я был в здании управления. Какой смысл меня отпускать, а затем заманивать в другое место, куда я мог еще и не прийти? Правильно, никакого. Пусть, как и все, я немного боялся чекистов, но идиотами их не считал. Так что, успокоившись, молча шел за сопровождающим, гадая, куда он меня приведет. Впрочем, надолго наше путешествие не затянулось. И я постучал в одну из похожих на остальные дверей. Охранник, не ожидая ответа, распахнул ее и поманил меня, мол, заходи. Я послушался и обалдел. Ожидал я чего угодно, только не огромного спортзала, причем непривычного мне вида, а какого-то странного, где в центре находились борцовские маты, а вокруг них расположилась беговая дорожка, но не совсем обычная. Центральный круг ничем не отличался от того, что был у нас в школе, но чем дальше от центра, тем больше было препятствий, разных конструкций из металлических ферм, висящих цепей и так далее. А самый крайний круг шел вообще по стенам, поднимаясь до самого потолка, я даже не представлял, для кого он предназначен. Виктор Михайлович, пока я разглядывал помещение, сопровождающий обратился к мужчине, которого я поначалу не заметил. Семен Чеботарев доставлен. «Спасибо, Костя!» — кивнул тот и повернулся ко мне, уже не обращая внимания на охранника, направевшегося назад. «Нравится?» «Ага». Я был настолько заворожен необычным спортзалом, что не сразу сообразил, что со мной кто-то разговаривает, а когда понял, вздрогнул, разворачиваясь. «Ой, извините». «Да ничего». Отмахнулся пожилой мужчина лет пятидесяти с виду, но слабым я бы его не назвал, скорее наоборот. Больше всего он напоминал выкидной нож, скрытый и незаметный в кармане, но смертельно опасный в драке. «Меня зовут Виктор Михайлович, можно просто Михалыч или тренер. А ты, значит, у нас тот самый Чеботарев Семен?» Илья мне рассказывал о твоих подвигах. Научти, мне на это плевать. Я видел людей голыми руками убивающих настоящих демонов и архонтов. Так что, чтобы произвести на меня впечатление, тебе придется постараться. А оно мне надо? Я нахально ухмыльнулся. За это платят? Нет. Но если сможешь, я не буду тебя бить. Видимо, тренер уже навидался разных наглецов, так что даже ухом не повел на мою грубость. — Или можешь сразу свалить, если боишься? — Нет уж, — я покачал головой. — Меня все устраивает. — Тогда иди переодевайся, — ничуть не удивился Михалыч. — Твой шкафчик номер 17. Вещи для тренировки в нем. Считай это бонусом. Потом оставишь там же, их постирают. Давай в темпе. Скоро начинаем, и ждать тебя никто не будет. Я молча кивнул и направился в указанную сторону. Там обнаружились две двери с буквами М и Ж. Честно говоря, поначалу я слегка опешил, узнав, что женщины тут тоже занимаются. А потом до меня дошло, что любая девка-юниор с легкостью скрутит любого бугая, если тот не энергет. Да и развиваться им тоже надо. Так почему бы и не здесь? Так что, выкинув из головы глупые мысли, я толкнул дверь, тут же оказавшись под прицелом восьми пар внимательных глаз. «Здорово!» — я задорно улыбнулся. «Я Семен Чеботарев. Можно просто Чебот. Буду с вами заниматься. Данила Карпов». Ближайший ко мне здоровяк почти под 2 метра ростом, с косой саженью в плечах и голубыми глазами, протянул мне ладонь размером в две моих. Вадим Наман. Вторым оказался парень, полностью противоположный Карпову. Невысокий азиат, едва превышающий полтора метра, худощавый, с черными, как уголь, глазами. Зови просто Ли. И я вьетнамец, если что. Не китаец и не японец. Учту! кивнул я, пожимая маленькую, но крепкую кисть. «Я Эмин Керимов». Следующим оказался кавказец, как раз снявший майку и демонстрирующий развитые мышцы борца. «Лезгин, так и зови». «Лезгин или Эмин Керимов», с усмешкой уточнил я. «Эмином зови, э!» возмутился горец, но агрессии в нем не чувствовалось. «Лезгин — это национальность». «Я сам из Дагестана». Родители по комсомольской путевке сюда приехали и остались. «Да погоди!» — оборвал его темноволосый парень с зализанными волосами в спортивном костюме Асикс. «Это у тебя пума? И кросы тоже? Где достал?» «Подарили?» — я пожал плечами, не собираясь распространяться, как именно. «Слушай, а там нельзя еще достать?» — сходу рубанул зализанный. «Двойную цену дам». «Меня Тимуром Галкиным зовут. Ну так что?» «Вряд ли». Я был уверен, что Тихомиров таким заниматься не будет, но понял, что этот тип просто так не отстанет. «Давай я спрошу, а дальше уже по факту». «Заметана!» Расплылся в счастливой улыбке Галкин. «Следующий тренинг сделаешь?» «Да погоди ты со своими шмотками!» Брезгливо поморщившись, его отодвинул плечом парень с внешностью греческого атлета. Зайди, Александр, погоняют Зевсом, потому что я грек. Ну, сам понимаешь». «По тебе заметно, кстати». Я пожал протянутую руку. «А почему Зевса а не Аполлон?» «Ой, не начинай!» Поморщился тот, возвращаясь на свое место, чтобы переодеться. «Я не настолько самовлюбленный, как некоторые». «Здорово, земеля!» Ко мне тут же подскочил шкет, вихляющийся, словно на шарнирах. «Откуда сам? Че, как жизнь?» «Я, короче, Шила, если что надо, обращайся, достану, что хочешь». «Заметана?» Мы хлопнули с ладонями. «Ты сам по жизни барыга или по понятиям живешь?» «О, так ты не фраер!» — обрадовался Шила. «Короче, я не блатной, кручусь по малеху. Но сказать за меня могут. Каленова, знаешь, общаться с его корешами мне было в падлу так что я решил сразу пробить тему. «Слыхал?» — кивнул Шкет, уставившись на меня внимательными глазами. «Говорят, он свалил из города. Затихарился где-то. Но точнее не скажу, я с его братвой не пересекаюсь. Будет слышно чего, ним мне. Вопрос с сожителем матери надо было решать раз и навсегда. В долгу не останусь. Сочтемся». Важно кивнул Шила и, бросив взгляд на часы, заторопился ухмля Давай в темпе, Михалыч не любит, когда опаздывают!» Я кивнул и направился к своему шкафчику, по пути поздоровавшись с оставшимися ребятами. Вадим и Олег ничем особо не выделялись. Это не значит, что они были хуже, просто на фоне остальных оказались какими-то тусклыми, обычными. Впрочем, я и сам был таким, так что не заморачивался. Тем более, что времени действительно в обрез. Так что я решил завязать с общением и все-таки переодеться. Опаздывать в первый день было просто западло. На удивление, Михалыч оказался прав, и в шкафчике меня ждал полный набор новенькой формы, включая трусы, носки, кеды и даже мыло, шампунь и полотенце. Не то, чтобы я ему не поверил, но раньше никогда не слышал, чтобы где-то новичку выдавали такой набор. Но распечатав первый же пакет, понял, в чем дело. Вся одежда была синей-белой расцветки с большой рукописной «Д» и производитель кооператив «Динамо». Я прекрасно знал, что «Динамо» курировалась КГБ, являясь, по сути, их спортивным филиалом. Но оказалось, что здесь контора себе еще и деньги зарабатывала на производстве. Ведь достать такой спортивный костюм простому смертному было не под силу. Если судить по воспоминаниям альтер он, конечно, котировался ниже той же «Пумы» или «Адидаса». Но знающие люди говорили, что качеством динамовские ничем не уступают заграничным. Короче, было от чего прибалдеть. Жаль только времени на это не было. И быстренько сбросив свои шмотки, я облачился в новенькую форму, как следует затянул шнурки и выскочил из дверей секунда в секунду, тут же встав в строй. Успел, кивнул Михалыч, непонятно довольный или расстроенный этим фактом. Ну что, Для начала двадцаточку кругов на первой, потом по десять до пятой. «Паш, Виктор Михайлович, разрешите вопрос?» Звонкий девичий голос перебил тренера. «Что этот здесь делает?» Все дружно обернулись, и я с удивлением узнал Софию, гневно глядящую на меня своими изумительными голубыми глазищами. Хотя чему было удивляться?» Зная, кто у нее родители, было бы глупо ожидать, что они не устроят дочку в лучшее место из возможных. Другой вопрос — что действительно я тут делаю? Неужели Тихомиров, матерый оперативник КГБ, настолько проникся ко мне чувствами, исключительно дружескими, что помог попасть в закрытую секцию чекистов? Что-то сомневаюсь. Но и спросить не у кого. А плюнуть и гордо уйти — «Да обжабятся и обрыбятся. Сейчас все брошу и буду шнурки завязывать». «Вы, может, не знаете, но он хулиган, бандит и состоит на учете в детской комнате милиции», продолжила обличать меня Сикорская. «На нем клейма ставить негде, зона плачет, а вы его тренировать собрались? Чтобы он убил кого-нибудь? Софочка, милая, я тоже тебя люблю». Я подмигнул однокласснице, заставив остальных ребят грохнуться от хохота, а девушку покраснеть. "Ну давай не при всех". "Вот видите?" тоткнула в меня пальцем. "Извращенец". "Весьма самокритично", я скептически поджал губы. "Ну, не знаю. Как по мне-то нормальная девчонка. Может быть, конечно, я о тебе чего-то не знаю, но София, Спокойным тоном оборвал тренер мои слова излияния. «Ты считаешь, я бы взял в группу человека, о котором чего-то не знаю?» «Нет». До Сикорской дошло, где она находится и на каком уровне тут принимаются решения. Если мои подколки заставили максимум щечки порозоветь от гнева, то сейчас девушка стремительно наливалась краской от стыда. «Извините». «Плюс пять кругов на пятый», — завершил дискуссию Михалыч. «Чего стоим? Команда «Марш» давно была. Всем плюс два круга. Пошли, пошли!» И мы побежали. Первые двадцать кругов были просто разминкой, чтобы разогреться. Юниоры были куда крепче обычных людей, так что ничуть не утомились, даже несмотря на то, что мы еще были фактически детьми. Плюс-минус год группа подобралась весьма ровная, и я был уверен, что не просто так. Видимо, у Виктора Михайловича имелся большой опыт, впрочем, другого комитет бы и не взял. К тому же уверен, его слова о том, что он видел убийц демонов и архонтов, были правдивы, если не он сам это делал. А что, сложно, что ли, увидеть самого себя? Вон, в любом зеркале, а то и луже без проблем. Но чем хорош бег, так это тем, что через пару минут любые мысли выметают из головы напрочь. Так и получилось. Вскоре мне было уже плевать, кто там кого видел. Я просто держал темп, стараясь не отставать от парней и не вырываться вперед. А зачем? Здесь же не соревнования. Нет смысла рвать задницу. Вон, ребята тоже не спешили, держа среднюю скорость. И я решил не выпендриваться. Другое дело, когда перешли на полосы с препятствиями. Тут я, наоборот, притормозил. Нет, на первых еще было все понятно. Но там бы и ребенок справился. Но чем дальше, тем изощреннее становились преграды. Вот я и подотстал, чтобы посмотреть, как другие их проходят и поучиться узнающих людей. Хотя раньше рванул бы, сломя голову, чтобы доказать, какой я крутой. Но когда это было? Со временем я понял, что со стороны глупые понты смотрятся скорее отталкивающие смешно, чем круто. И нет ничего зазорного в том, чтобы спросить человека, который разбирается в вопросе, или хотя бы посмотреть, как он это делает. Естественно, меня начали обгонять. Сначала остальные две девчонки, окинув любопытными взглядами, умчались вперед, а потом начали догонять пацаны, обогнавшие меня на круг. Я не гоношился и спокойно их пропускал, чтобы не мешать. Однако в какой-то момент мне прилетел сильный толчок в плечо, от которого я распластался на полу. «Дорогу!» — презрительно процедил Галкин, убегая дальше. А Вадим и Олег хоть и промолчали, но даже не подумали помочь, следуя за ним. «Вставай!» — протянул мне руку Зевс, притормозивший рядом. «Не обращай внимания на этого мудака!» Он давно по совке сохнет, а та его сразу отшила. Вот ревнует. «Спасибо!» С помощью грека я легко вскочил на ноги. «Ладно, хрен с ним. Сочтемся еще. Побежали!» «Ты когда через средние преграды прыгаешь, опирайся одной рукой, а ноги убирай в противоположную сторону, параллельно земле. Так не закрутит при приземлении». Напоследок дал мне совет Александр. «А в целом неплохо идешь. И что у других учишься, это правильно». Я думал, будет хуже. Погоди немного, скоро я всех вас обгоню. Я ехидно ухмыльнулся. Ты этого ждал? Точно! Рассмеялся Зевс и, хлопнув меня по плечу, побежал дальше. Не отставай! Я хмыкнул и кинулся следом. Действительно, преодолевать преграды среднего размера примерно мне по пояс стало проще. Потом и остальные ребята подкинули по паре советов, как двигаться, куда ставить ноги, за что цепляться и так далее. В стороне остались лишь София с девчонками, да Галкин с Вадимом и Олегом, везде следующими за ним. Но я на это уже не обращал внимания, ведь с горем пополам, постоянно падая и поднимаясь, мне удавалось штурмовать даже пятую полосу, несмотря на то, что раньше паркуром не занимались ни я, ни Кулагин. Я даже слова-то такого не знал, подсмотрел в воспоминаниях. «Давай, Семен, тебя одного ждем!» Подгонял меня Михалыч, когда все уже закончили свою дистанцию, и лишь один я все еще упрямо боролся с препятствиями. Ты черепаха или человек? Четче прыжок. Приземляйся и перекат. Вот так. Не прошло и полугода. Вставай в строй. Шатаясь от усталости, я даже не добежал, одобрел до ожидающих меня ребят, и получив пару одобряющих хлопков по плечам, замер рядом с ними. Тренер прошел мимо строя, внимательно нас разглядывая, а затем довольно улыбнулся. Ребята почему-то при этом резко напряглись. «А не сыграть ли нам в игру?» Михалыч обвел всех взглядом и остановился на мне. «Ты как, Семен?» «Да я за любой кипиш, кроме голодовки». Я пожал плечами, пытаясь отдышаться. «А что за игра?» «Очень интересная». Еще шире улыбнулся тренер. «Называется «Встаньте, дети, встаньте в круг!» Как понятно из названия, все встают в круг и бьют новенького. «По очереди, я надеюсь». Я ничуть не удивился, зато понял, почему остальные так напряглись. А защищаться можно?» «Сколько угодно», — кивнул Михалыч. «Дерешься с каждым по очереди». «Раунд три минуты. Ну что, не сдрефишь?» «Чего тут сать? я пожал плечами. «Я всегда готов дать в морду ближнему своему». «Отлично!» — хлопнул в ладоши тренер. «Тогда надевай защиту и погнали». «Мы что, в детском саду?» — я ехидно оскалился. «На улице дерутся без перчаток, если что». «Ну, это ты сам сказал». Казалось, мои слова понравились Михалычу. Так что потом не жалуйся.